Лекция 57. Афанасий лаврентич ордин щёкин Из ряда сотрудников царя Алексея резкой фигурой выступает самый замечательный из московских государственных людей XVII века Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин. Московский государственный человек XVII века.